Глава 3. До да нужного мне дома я долетел за 20 минут. Следует признать, дочь Валентины Петровны жила в прекрасном доме, где квартиры с евроремонтом сдавали с под ключ. Жители Приреченска с завистью поглядывали на белоснежную многоэтажку, взметнувшуюся ввысь, и размышляли о тех счастливчиках, кто, неизвестно каким образом, получал здесь квартиры. Совершенно неожиданно, одной из жилец оказалась дочь директора детского дома. И приходилось только догадываться, как ей это удалось. Я набрал код домофона и стал ждать ответа хозяйки, но тщетно. Никто не спешил сообщать, что меня ждут. Я был обеспокоен, но сухонькая старушка в цветастом платочке, одна из типичных бабушек за всегда тонецкамик, «Пришла мне на помощь. Может, не слышит?» — предположила она и прижала ключ к замку. Дверь открылась. «Не боитесь, что впускаете незнакомца?» — поинтересовался я. «А жуликов сразу видать», — мгновенно ответила старушка. Я вошел в прохладу подъезда и вызвал лифт. Он бесшумно подкатил, распахнув передо мной чистую кабину и которую здесь никто и не думал использовать в качестве общественного туалета, и я начал свое восхождение на восьмой этаж. Возле 70-й квартиры я немного потоптался и позвонил. Никакого толку. Может, меня обманули? Может, директор просто тянет время, а сама и не думает со мной откровенничать? Я позвонил еще. Бесполезно. «Валентина Петровна». В моём громком голосе слышалось непреклонное желание проникнуть через все преграды. Открываете, какую игру вы затеяли? Вспоминая этот эпизод, я всегда думал о том, что мысли о беде, возможно, случившейся с хозяйкой, не приходили в голову. Они появились тогда, когда моё плечо сильнее нажало на крепкую дверь, и она неожиданно открылась. Я задрожал всем телом, Так же случилось и в Южноморске при посещении квартиры Варнакова. Но неужели и здесь? Осторожно ступая, я зашел в коридор. Красная ковровая дорожка вела в гостиную. «Валентина Петровна, вы здесь?» В гостиной было тихо. Директор детского дома лежала на кожаном диване. Мне не требовался доктор, чтобы констатировать смерть. Живые так не выглядят. Полы домашнего халата распахнулись, обнажая стройные для женщины в возрасте ноги. Тонкую шею плотно охватила белевая верёвка, впившаяся в кожу. Посиневшее лицо убитой выражало страдание. Я попятился, тяжело дыша. Такого оборота дела никто не ожидал. Следовало оповестить милицию. Бесшумный лифт снова понес меня на этот раз вниз. — Так быстро, милок? — спросила добросердечная бабушка, когда я вышел из подъезда. — Вот черт! Теперь она сообщит мои приметы, и оперативники начнут погоню вовсе не за убийцей. Стараясь не смотреть в ее сторону, я быстро ответил. — Да, спасибо. — У тебя тут, небось, подружка? — Да. — Да. Я уже бежал со двора, подгоняемый страхом. Машина, стоявшая недалеко, покорно приняла в свои объятия моё потное тело и рванула прочь, унося меня подальше от этого страшного места. Я не сразу заметил, как следом поехал старенький красный Opel. Честно признаться, сыщик из меня пока не получался. Преследовавшую меня машину Я засек только через два квартала, и зубы отбили барабанную дробь. Девятка, старавшаяся уйти от преследования, колесила между домами, но опель не отставал. Когда я притормозил у аптеки, красная машина тоже остановилась. Да, это была самая настоящая слежка, причем топорная. Впрочем, это и успокаивало, пока меня предупреждали что кому-то известно о моем расследовании, и этот кто-то не хочет, чтобы я это расследование продолжал. Если они убедятся, что я не сверну с пути, они меня уберут. От этой мысли мне не стало страшнее даже тогда, когда я решил идти намеченным курсом. Кто бы ни были эти убийцы, они не дали возможности вести нормальную жизнь двум и так обездоленным детям, и это вызывало глухое раздражение не дождутся. Я прошел мимо «Опеля», всем своим видом демонстрируя олимпийское спокойствие. Сквозь тонированные стекла лица водителя не было видно. Ну и черт с ним. А вот номер мне обязательно удалось бы запомнить, если бы в лучших традициях детективного жанра его не заляпали грязью. Возле аптеки находился таксофон. И именно оттуда я сообщил в милицию о трупе в элитной девятиэтажке. Теперь можно было ехать домой и думать дальше, где раздобыть необходимую информацию. Красный автомобиль еще немного подержал меня в поле зрения и умчался на север. К дому моя «девятка» подъехала без сопровождения».